Трек 9. За утратой родовых грамот числились уже не дворянами, а однодворцами. Однодворцы — особое сословие свободных крестьян, потомки прежних служилых людей. Хоть в отличие от дворянства платили государству подати, но обладали определенными привилегиями. Например, им дозволялось владеть крепостными.